Эпиграф. Тит тотчас выслал Беренику из Рима против ее и против собственной воли. Святоний. Жизнь Тита. Тит жадно ест. Голод его соразмерен энергии, которая требует такая минута. Береника не прикасается к пище, сидит неподвижно, уставясь в тарелку. Вдруг начинает плакать, Тит ее обнимает. Она хочет уйти, не пускает. «Какой же я мерзавец!» В последний раз Тит утирает слезы той, которую он так любил, но остается при своем решении. Тит любит Беренику и расстается с ней. Тит расстается с Береникой, чтобы не расставаться с Империей, своей женой и матерью его детей. Тит уже давно Империю не любит, но она сильна, Отважна, не глупа, и он не хочет ничего менять и рушить, а потому приходит к ней и говорит, прими меня обратно. И она принимает. Ей нестерпимо, чтобы он покинул замок их многолетнего супружества. В тот вечер Тит оставил Беренику, и Береника не держалась на ногах. Пришла домой и рухнула, но ей было плохо и лежа, ее будто качало, будто растягивало в длину. В глазах все закружилось, Беренику затошнило, но не вырвало. Она снова легла, и тошнота вернулась. Тошнота исходит откуда-то из самой глухомани чрева, из таких слоев, которые обычно не слышны и не поднимаются на поверхность. Она еще не знает, что желчь и горечь разнятся только по названию, но начинает понимать, что недра тела и души располагаются в одном и том же месте. Тит ушел, и на коже ее проступило черное пятно. До греха падения Адам был алмазом, а после стал углем. Так сказал сенсиран, соратник Янсеня. Примечание. Карнелий Янсений. Годы жизни: 1585 пятьсот восемьдесят тысяча шестьсот тридцать Голландский католический богослов, основоположник янсынизма, учение в центре которого были вопросы первородного греха, предопределения и благодати. Во Франции в XVII веке янсынизм имел большое влияние и подвергался притеснениям со стороны короля, папского престола и ордена иезуитов. Оплотом янсынизма стал монастырь Пор-Рояль. Первую янсынистскую общину возглавил Жан-Дю Вержье де Оран, Аббат де Сенсеран, годы жизни, 1585-1643. Конец примечания. Говорят, сердечная рана проходит за год. И много говорят других избитых слов, которые в конце концов стирают истину. Что это нечто физиологическое, настоящая болезнь, от которой организм со временем должен оправиться. «Настанет день, когда ты будешь помнить только счастливые минуты. Самое нелепое, что доводилось слышать береники. Зато потом станешь сильнее. Сейчас ты говоришь, что больше никогда не полюбишь, но вот увидишь. Жизнь всегда берет свое» и так далее. Слова текут, журчат, укрывают, баюкают. По правде говоря, этот целительный лепет ей и нужен. Эти речи поднимают шум вокруг нее, колышут кроны сострадания, обобщения, практичности, служат лиственным ложем для бедного тела. И все же иногда ей хочется полнейшей тишины, хочется прийти к близким людям, сесть в самом центре тесного кружка, и чтобы все смотрели на нее и молча слушали. И вот однажды, не то в чужой исповеди, не то в ответ на ее собственную, она услышала — «Как мне постыл Восток, и как я тосковал!» Примечание. Жан Рассин. Береника. Глава 1, стих 4. Конец примечания. Звучный голос, блуждающий взгляд, трепещущая грудь, волнующе и патетично. Голос был одинокий, но в нем слышался хор. Этот голос взывает к другому, тот к третьему, бесконечная цепь. Она улыбнулась. Дома вечером она достала из книжных полок всего, какой у нее был, Рассина. Андромаха, Федра, Берника. А что еще он написал? Надо бы докупить остальное. Она вошла во вкус декламации в затверженном ритме, с эффектными жестами, нальет себе чашку чая и часами читает вслух Александрийские стихи. Довольно неумело, но старательно. Глотая слоги, путаясь в цезурах, и постепенно делает успехи, и ей все больше нравится, стоя на месте качаться на мирных волнах, вздымающихся в ней самой и в стенах комнаты. Устанет голос, она нальет еще чашку горячего чая и выпьет мелкими глотками. И снова бормочет стихи, Ей надо, чтобы губы непрерывно шевелились, соприкасались, чтобы между ними струился воздух. Читать глазами мало, стих надо перекатывать во рту. Целительный лепет теперь изменился. Все чаще вместо афоризмов в него вплетаются двенадцатисложные строчки, те, что учили в школе, или стихи со сцены комедии «Францесс», допотопные, громоздкие, странные, Настолько странное, что хочется не то отправиться в края, где люди говорят вот так, не то насмешливо кривляться, читать и хохотать, и издеваться над высоким слогом, ломать знакомое созвучие и выворачивать классический язык, так сказать, наизнанку. Читает она каждый раз разное. В плену, в отчаянии, сама себе постыла. Ваш гнев неукротим и карам нет конца. Или... Все ранит, все томит, во всем одно терзанье, или еще. Подолгу я блуждал, помилой, цезарея. Примечания. Фрагменты из произведений Жана Рассина Андромаха, Федра и Береника. Конец примечания. Подбирает стих в зависимости от настроения, созвучный своей ярости, оцепенению, тоскливому одиночеству. «Росин — супермаркет любовных терзаний», — сказала она как-то раз, чтобы сбить слишком серьезный тон, который привносили в разговор эти ее внезапные цитаты. Росин сочинил всего 12 пьес. Корнель для сравнения написал 33, да и Мольер — три десятка. В то время плодовиты были все, даже авторы средней руки. А Росин «Две последние трагедии» написал потому, что его попросили — «Иначе их было бы десять!» Возникают вопросы, почему он написал так мало, что делал в остальное время. Рамбо назвал его великим, мощным, безупречным. Благодаря Рассину она обходится без того, чтобы изливать душу избранным в наперстники лицам. Да и где их найти? Кому это нужно? Каждый день подставляться под стылую капель уныния. Ее близкие сыты по горло. Она и сама, когда бывало, приходилось выслушивать чьи-то горестные излияния, невольно думала, что это так же тоскливо, как выслушивать чужие сны. Ни то, ни другое никак нас не касается. Но все же ей тесновато в формате трагедии. Двадцать четыре часа — слишком короткий срок, чтобы ввергнуть героев в раскаленное жорло неутоленной страсти. Исключение Андромаха. «Росин располагает исходную и конечную точки так близко, что все действие укладывается в очень тесный круг», — писал Лансон. Примечание. Гюстав Лансон. Годы жизни. 1857-1934. Французский литературовед. Автор классической истории французской литературы. Конец примечания. Ей ясно виден этот пятачок, где громыхают страсти и упреки. Она тут чувствует себя в своей стихии, однако сколько бы она ни повторяла звучные слова несчастных героинь, они не становятся ей настоящими сестрами. Знакомый актер сказал ей, что язык Рассина уникален и сильно отличается от языка других классических трагедий, что это ощущают, это знают все актеры, но объяснить, почему это так, он не смог бы. Из-за особой музыки? Да, но не только. Стихи Россина делают ее образцовой французской влюбленной, знающей весь свой репертуар наизусть. Она читает, со слезами декламирует стихи с рассвета до заката, с утра до вечера и по ночам в постели, как тысячи французских женщин могли бы делать вместе с ней. Это столь мощный хор, что вбирает в себя и голоса мужских персонажей. Слова Пирра, Антиоха, Ипполита... Ей кажется, что и они звучат из женских уст и предназначены для женщины. «Как ясный свет небес, душа моя чиста». Жан Рассин, Федра, глава 4, стих 2. Она вплетает полустишие в своей эсэмэске, а, назначая место встречи, упоминает пышное название «Цезарея», «Трезена», «Авлида». При этом одни собеседники немеют, другие же, наоборот, подхватывают, читают дальше, лучше, больше, целыми тирадами и вызывают в ней одновременно чувство родства и отторжения. Таким она не доверяет, угадывает в них нарочитую игру, желание покрасоваться эрудицией, любовью к совершенству, тогда как на самом деле они всего лишь вызубрили внешнее правила. «Можно чваниться иросином», Иной раз она расставляет ловушки. «Быть может, я так долго проживу, что под конец ее забуду». «Откуда этот стих? Он не александрийский», — говорят ей. Считают слоги на пальцах. Она, вероятно, ошиблась, что-то пропустила, но соглашаются, что это из рассина. А это — экземпляр из ее новой коллекции цитат, слова Орсона Уэллса Арити Хейворд. Она... День за днем собирает по крохам особый язык, чтобы выговаривать на нем свое горе. Язык, которым до нее говорили другие, а теперь и она к ним прибавит свой голос. Можно бы взять сюда Маргарет Дюрас, например, ее хрустальные фразы об оскорбленных, разгневанных женщинах и об иных местах трагедии Хиросиме, Калькутте. Но этого она не делает, Дюрас из 20 века. Слишком трезвая, здравая, приземленная. Дюрас ничем ей не поможет. Мне тело не огонь терзает потаённый. Я стала жертвою Венеры разъяренной. С этими строками из Федра наносилось много дней, подобно коршуну, что кружит над полями. Так что идея жертвы в конце концов смешалась со словами этих строк, с самой возможностью придумать их. Она хотела бы понять, откуда эта ярость, это дикое вожделение. «От греков и римлян», — отвечали ей. В то время все писали так. «Нет», — говорила она, — «нет, не только». «Выдумываешь о нем, невесть, что?» Ее одергивают все вокруг, но она хочет доискаться, кто же он был. Тот человек, так точно описавший женскую любовь. «Ничего, ничего она не выдумывает». Он мог бы прекрасно прожить без всякой береники, но почему-то ее создал. Далась тебе береника. Или ты что, себя за нее принимаешь? Она краснеет, отговаривается, мол, просто хочет видеть в Россине брата по несчастью. От этого ей будет легче. Все усмехаются, девятся. Она исходит от того, что хорошо все то, что облегчает горе. Все одобряют, все согласны. Она перебирает все характеристики Расина, свой первый улов. Итак, Расин был янсенист, придворный, трагический поэт, академик, историограф, буржуа, честолюбивый, страстный, верующий, опальный. Потом пытается обозреть интриги его пьес. Федра любит Ипполита, который любит Ариссию, Арест любит Гермиону, которая любит Пирра, который любит Андромаху, которая любит Гектора. Нерон любит Юнию, которая любит Британика. Роксана любит Боизета, которая любит Аталиду. Иногда ошибается, путает героев, вспоминает. Антиох любит Беренику, которая любит Тита, который любит... Рука ее как будто шарит в темноте. Ничего не находит и, подчиняясь черной неизбежности, выводит «любит свою империю». И никогда не бывает, чтобы «а любил» любила В, А, В, ее, его. Какое-то время это упрямое отсутствие взаимности ее утешает. Можно подумать, обратный Аросин считает невозможным, противным человеческой природе. Ее несчастье вписывается в тысячелетнюю традицию, а счастье стало бы невидалью, исключением. Береника любит Тита, который любит Беренику. «Послушай, хватит, не трогай росина. Со всех сторон ее пытаются одернуть. Обломаешь себе зубы. Твоим ручонком не схватить такую мраморную глыбу. Росин принадлежит не тебе. росин — это сама Франция. Но она хочет, хочет именно этого — потрогать, ухватить руками. Дерзкий вызов. Пари. Если она поймет, как удалось этому буржуа из провинции изобразить в таких пронзительных стихах женскую любовь, то поймет, почему ее бросил Тит. Нелогично, абсурдно, но ей кажется, что Рассин — та точка, где мужское начало предельно близко к женскому. Он — гибралтарская скала между двух полов. Вслух она не признается, официальная версия такова. Она хочет убежать из своего времени, из своего сегодня, создать что-то, что отвлечет ее от горя, вылепить нечто ощутимое вслепую — поскольку слезы застилают взор. Начать она решила с самого начала. Сказала себе, остановим мгновенье. В двадцати километрах от Версальского дворца есть лощина. Спуск в сотню ступенек ведет на самое дно, где находилось некогда аббатство Пор-Рояль. Примечание. пор рояль дешан женский монастырь, В XVII веке центр французского янцинизма. Общину женского монастыря долгое время возглавляла мать Анжелика Арно, годы жизни 1591-1661, сестра Антуана Арно, годы жизни 1612-1694, выдающегося философа, теолога и математика. В 1624 году, в связи с тем, что в болотистой местности, где находился монастырь, монахи нечасто болели и умирали от малярии, община перебралась в парижское предместье Сен-Жак. Новая обитель стала называться Пор-Рояль-де-Пари. На старом же месте обосновались так называемые затворники Пор-Рояля, философы и ученые, близкие к янсенизму и ведущие уединенный образ жизни. С 1637 по 1660 год Аббат де Сенсиран основывает здесь малую школу для мальчиков. Среди преподавателей малой школы, очень быстро получившей репутацию лучшего учебного заведения страны, были выдающиеся ученые. Жан Рассин поступил туда в 1649 году. Вскоре после этого в Пор-Рояль-де-Шан, где были проведены работы по осушению болот, вернулась женская община. Конец примечания. На склонах аббатства располагались ферма, амбар, плодовый сад, шары кустов, огромные деревья. По контрасту с самым роскошным за всю французскую историю парадным местом, эта лощина поражает своим покоем, строгой простотой. Здесь чувствуешь себя в затворе, в спасительном убежище. Быть может, предполагает Береника, вся жизнь Расина определяется раздором, который вносила в его душу соседство этих мест. Все пусто. Монахи не покинули аббатство и перебрались в Париж. Тут слишком сыро, воздух нездоровый. Жан иногда убегает с уроков, спускается в лощину по ступеням, гуляет по обители, доходит до уединения так называются поставленные в круг скамейки под сенью деревьев. Разыгрывает там воображаемые сцены, диалоги. Ему то и дело мерещатся юные девы. Они кричат наперебой, судачат, хохочут, думая, что ускользнули от настоятельницы. Но Божье око видит все. Он здесь читает вслух коротенькую оду на латыни собственного сочинения, и все деревья превращаются в людей. С восторгом слушают его, аплодируют ладонями листьев. Глаза у него наполняются слезами, вдруг ударяет колокол. Он во весь дух бежит на монастырский двор и прислоняется к колонне, стараясь отдышаться. Идет вверх по склону, но ему все кажется, что монахини, там, внизу, у него за спиной, их платья задевают каменные плиты, и слышится неясный гул молитв. Иной раз он, не выдержав, несется вниз. Никого тишина. Так досадно, но он закрывает глаза, Впивает тишину, как свежий воздух, и блаженно улыбается. Мать его умерла, когда ему было два года, а вскоре за ней и отец. Он их совсем не помнит, скорее помнит разных женщин из Ферте. Примечание. Город Ла-Ферте-Милон, где в 1639 году родился Жан Рассин. Конец примечания. Он помнит женщин, которые его голубили, заботились о нем, обжигали горячим дыханием его щеку, а среди них свою молоденькую тетушку. Бывало, она подзывала его, он прижимался головой к ее плечу. Примечание. Тетушка Агнеса Демулен. Годы жизни 1616-1700. Тетка Росина по материнской линии. В 1642 году она вступила в монастырь Пор-Рояль и приняла имя Агнесы де Сент-Текль, а в 1690 году стала Аббатисой. Конец примечания. Его волосы мешались с ее мягкими кудрями, звуки ее голоса велись вокруг него, из них сплетался кокон, в котором ему было так уютно, и можно было обойтись без слов, ведь она была рядом, и умела высказать за него все его нужды и желания, и так продолжалось до тех пор, пока однажды Она не склонилась к нему с горестным лицом. Ее голос срывался, но он понял по движению губ. Она уходит, покидает его. Обняв его чуть крепче, чем обычно, она поднялась и исчезла. В потемках он как будто разглядел, что ее губы сложились в два коротких слога «мне жаль». Но, может, статься, она пыталась вымолвить что-то другое. Он спросит у нее потом, когда опять увидит, Ведь это же сюда, в Пор-Рояль-де-Шан она уехала, когда рассталась с ним, как до нее все остальные. Бабушка, двоюродные братья. Пройдет немного лет, и его пошлют туда же, в школу, где, как считалось, юным господам давали превосходное образование. Попав в Пор-Рояль, он с огорчением узнал, что ее уже нет. Ее с другими сестрами отправили в Париж на время, пока просухнут кельи но она же вернется, и у них тут в лощине появится новый дом. Он сказал бы, что целыми днями только и делал, что ждал ее, если бы тоска и нетерпение не рассеялись с тех пор, как он открыл грамматику. Именами собственными называются те, что обозначают единичное, например, слово «Сократ», относящееся к некоему философу, которого звали Сократом, или слово «Париж», относящееся к городу Парижу. А именами нарицательными – Те, что обозначают общие родовые понятия, как, например, слово «человек», относящееся ко всем людям вообще, или слова «лев», «собака», «лошадь», говорит Лансло. Примечание. Клод Лансло, годы жизни, 1615-1695, французский филолог и богослов, один из авторов знаменитой грамматики «Пор Рояля», «Учитель Россина». Он был главным организатором янсынистских школ и основателем новой педагогической системы, применявшейся в них. Лансло создал новый метод для легкого и быстрого изучения латинского языка, который распространил и на другие языки. Конец примечания. Жан слушает урок, как объяснение мироустройства, простое и ясное. Он все записывает. Ему по нраву – Неприложность правил, он к ней питает глубочайшее почтение. Правила определяют, разделяют и повелевают. Голос учителя бархатный, задушевный, грамматика изливается на него, словно любовное заклинание, которое ему милее и полезнее всех проповедей вместе взятых. Жану десять лет. Это его первая осень в пор рояль-де-шан. Он неотрывно смотрит, как блестят распаханные борозды, коричневая на зеленом. Никогда прежде он не видел пашню так близко. Земля блестит под солнцем так, что кажется чуть ли не красной. Как дивно сочетаются красное и зеленое. Так и просится на картину, думает он, хотя не видел никаких других картин, кроме насупленных портретов, украшающих стены столовой. Наверняка какой-нибудь художник пожелал бы запечатлеть это многозначительное двуцветие. В нем отражается естественный круговорот земледелия, посевы, всходы, природа, человеческий труд. Такой же жирный блеск бывает иногда и у крови, говорит ему Амон. Она меняет цвет в зависимости от того, из какой части тела ее извлекают. Примечание. Жан Амон. Годы жизни 1618-1687. Французский медик-янсенист в 1630 году поселился в пор рояль де Шан. Первое время был там садовником, затем стал врачом, преподавал в малой школе. Конец примечания. «Будь я художником, — решился высказаться Жан, — я бы нарисовал этот контраст, нарисовал бы землю красной». «Красная кровь, а пашня коричневая», — отвечал Амон, — «не следует менять извечное понятие, дарованное людям Богом. Это источник смуты». Жан кивает, но думает, жаль. Будь он художником, он бы осмелился написать пашню кроваво-красной. Амону за тридцать, он медик, но пока место лекаря занято, работал в аббатстве садовником. Его тоже зовут Жан, но ни один из них, двоих, не называл другого по имени. Этикет требует заменять личное обращение обобщенным мсье. Жану это не нравится. Он предпочел бы, обращаясь к Амону, произносить свое имя, Говорить с ним, словно собственным отражением, видеть и постигать в нем себя, вести беседу с зеркалом. Жан, почему же? Послушайте, Жан, это было бы точкой гармонии, сходство среди множества вопросов и разногласий. Амон вечно на коленках, возится в земле. Жан при каждом удобном случае убегает к нему и тоже опускается рядом, знает, что не пристало, что эта поза только для молитвы, что можно просто сесть на корточки, не пачкая чулок и штанов, но очень уж приятно раздеваться вечером, вытряхнуть из складок одежды бурые комочки еще влажной земли. Иной раз надзиратель заметит и заставит подобрать, тогда Жан не спеша собирает уже подсохшие комочки, ползая на коленях, опять таки по холодному каменному полу и складывает их тайком в припрятанную под кроватью чашку. Когда-нибудь, мечтает он, их наберется столько, что можно будет что-нибудь посадить в эту землю. Потом он ложится в постель, в темноте ему снова мерещатся краски, маслянисто-блестящие полосы, красные и зеленые, лежат, перемежаясь и сливаясь. Не так же ли, думает он, все, что имеет смысл, проявляется в подобной взаимосвязи? Порознь и вместе». Хотел бы он достичь такой же густоты в словах, накладывая их как краски, прежде чем смешать. Ведь слова как земля. Если их разрыхлять слишком часто, они засохнут, потеряют силу, смысл, и нужно подсыпать к ним новое, чтобы вернуть значение. Его терзает мысль, откуда же взять свежие слова, пока, измучившись, он не загонит ее в дальние извилины и не заснет».